Королевская плоть перестала повиноваться королевской воле. Дальнейший путь он проделал на носилках. Выпавший снег заглушал стук лошадиных копыт. Высланные вперед конные гонцы передали приказ развести огонь во всех покоях замка. Вскоре сюда прибыл почти весь двор, опередив короля, а сам он, едва переступив порог опочивальни, пробормотал «Солнце бувиль!» Глава 9. Тень простерлась над королевством Как путник, сбившийся с тропы, король плутал среди привычных, знакомых мыслей и чувств и нигде не находил просвет. Так продолжалось около двух недель. Временами прежний Филипп воскресал в нем деятельный, вникавший во все дела королевства, Такие часы он требовал счёта и внимательно просматривал их, настаивал властно и нетерпеливо на том, чтобы все ордонансы и письма приносились ему на подпись. Никогда еще он так не упивался процедурой подписывания бумаг. Иной раз, неожиданно для окружающих, Филипп впадал в странное оцепенение. В такие минуты он почти переставал говорить или бросал короткие, не относящиеся к делу слова. Он часто проводил по влажному лбу рукой с негнущимися пальцами. При дворе прошел слух, что король не в себе. Но это было неверно. Он просто был уже вне этого мира. За короткое время болезнь превратила этого крепкого 46-летнего мужчину в глубокого старца с ввалившимися ртом и щеками, который жил... Нет, не жил, а доживал последние дни в огромной опочивальни замка Фонтенбло. И по-прежнему эта томительная жажда. Король не переставая просил пить. Людям не близким к ко двору, которые требовали новостей, неизменно отвечали, что государю пал с лошади и его помяла лень. Но, правда, начинали просачиваться за стены королевских апартаментов другие предположения. Кое-кто уже уверял в тихомолку, что «де рука Божья» поразила королевский разум. Лекари определенно говорили, что больной не выздоровеет. А знаменитый астролог Мартен в весьма туманных и весьма осторожных выражениях объявил о том, что к концу сего месяца... На долю некоего могущественного владыки Запада выпадут неслыханные испытания, кои совпадут с затмением солнца. В тот день, — писал мэтр Мартен, — великая тень закроет своими крылами государство. И как-то вечером Филипп Красивый неожиданно снова почувствовал, как мгла ворвалась, заполнила мозг и снова ощутил тот страшный провал во мрак, куда он впервые погрузился тогда в лесу Понсент максанс Но на сей раз не было ни оленя, ни креста. Было только распростертое на постели, сломленное недугом тело, уже не способное чувствовать заботы ближних. Когда Филипп вновь вынырнул из этой мглы, обволакивающей сознание, не зная, владела ли она им час или день, Первое, что он увидел, была какая-то крупная фигура в белом, склонившаяся над постелью, и он услышал голос, взывавший к нему. — А, это вы, брат Рено, — слабым голосом произнес король, — я вас узнал. Но почему-то мне показалось, что вокруг вас туман, и тут же попросил пить. Брат Рено из доминиканского монастыря в Пуасси, великий инквизитор Франции, смочил уста больного святой водой. «Вызвали вы епископа Пьера?» «Приехал он», — спросил затем король. В силу странного хода мыслей, которые нередко уводят умирающих от их настоящего к самым далеким воспоминаниям, король Филипп, в те последние дни, что оставалось ему жить, С неестественной настойчивостью требовал к смертному своему ложу Пьера де Латиль, епископа Шалонского, товарища своих детских игр».